Глава 3. Я хочу, чтобы вы поняли, для нас оккупация была совсем не то, что для тех, кто жил в малых и больших городах. Жизнь в Ле Лавес и сейчас едва ли поменялась со времен той войны. Глядите, небольшая россыпь улочек, некоторые, по-прежнему не отличишь от грязных проселочных дорог, разбегаются от центрального перекрестка. В глубине церковь, Памятник на пляс де Мартир. Площадь мучеников. С небольшим садиком и старым фонтаном позади. Дальше на улице Мартена и Жан-Мари Дюпре почта, мясная лавка, Пети, кафе де ля Мове Репутасьон, кафе с дурной репутацией. Бар-табак с вертушкой из фотооткрыток военного мемориала и со старым бросов своей качалки на крыльце, напротив, похоронное бюро с цветочным магазинчиком. Снеть и смерть — доходное дело в Лелавес. Универмаг, которым по-прежнему заправляет семейство, Трюриан. К счастью, правда, теперь молодой парень, внук, он только недавно сюда приехал, старый, выкрашенный, желтой краской почтовый ящик. Позади главной улицы течет луара. Плавная, бурая, точно змея, греющаяся на солнце, широкая, как поле. Поверхность покрыта неровными лоскутами островов и песчаных отмелей, и туристам, проплывающим по реке мимо нас, в Анже, она кажется гладкой, точно проезжая дорога. Мы, конечно, иного мнения. Островки все время в движении, как перекати поле. То и дело подталкиваемые снизу тёмным течением, они то погружаются, то всплывают, как медлительные жёлтые киты, оставляя за собой небольшие водовороты, вполне безобидные для тех, кто в лодке, но смертельно опасные для пловцов. Под сглаженной поверхностью бродят безжалостные прибойные токи, затягивают беспечного на дно, душат незаметно, беззвучно. В ларе по-прежнему водится рыба Линь, щука, угорь, вскормленные сточными водами и гнилью, скапливающиеся в верхнем течении, они вымахивают до неимоверных размеров. Почти всякий день на реке видны лодки, но половину улова рыбаки выбрасывают. У старого мола стоит сарайчик, поля, уря. Откуда он торгует наживкой и рыболовными снастями. Оттуда рукой подать до места, где мы когда-то ловили рыбу. Он, Кассис и я, и где на Жанет Годен напала водяная змея, старый пёс Поля лежит у его ног, с устрашающим видом, как и та бурая дворняга в те прежние годы, а сам он не сводит глаз с реки, забросил удочку, как будто надеется что-то поймать. Интересно, помнит ли он? Иногда я замечаю, что он на меня смотрит — Пол один из постоянных моих клиентов, и мне даже кажется, что узнал. Понятно, он постарел, как мы все. Круглое, как луна, лицо почернело, помрачнело, пошло складками, поникшие усы стали цвета жженого табака, из рта торчит кончик сигареты. Говорит редко, он всегда был малоразговорчивый, но посматривает. Синищ, берет туго натянутый на голову, глаза грустные, как у собаки. Он любит мои блинчики и мой сидр. Может, потому и молчит. Ничего не скажет. Выяснять отношения он и тогда не любил.